Регулировка интенсивности терапевтической экспозиции. Следует ли пациенту, образно выражаясь, входить в море эмоций постепенно, с бережка, или нужно сразу же нырять на глубину? Этот вопрос многие годы вызывает споры ученых. Терапевтическая экспозиция варьируется от очень низкоинтенсивной и постепенной эмоции систематическая диссенсибилизация, до да очень интенсивной взрывной экспозиции методом погружения или флуминг. Посвященная этой теме литература показывает, что терапевтическая экспозиция должна быть достаточно интенсивной для того, чтобы вызывать обусловленную эмоцию. Однако нет необходимости приближать терапевтическую экспозицию к экстремальным ситуациям. Постепенная экспозиция с последовательным усилением вызывающих эмоций сигналов легче дается пациентам и столь же эффективно. Контроль длительности экспозиции. Вопрос длительности экспозиции также вызывает оживленную научную полемику в научно-исследовательской литературе по проблеме страха. При всей сложности, приводимых в этих источниках данных, можно остановиться на трех важных моментах. Во-первых, экспозиция должна продолжаться достаточно долго, чтобы вызвать довольно сильную, но переносимую отрицательную эмоцию избегание или отвлечение внимания перед активацией эмоций едва ли принесет пациенту пользу во вторых пациенту следует прерывать терапевтическую экспозицию по своей воле а не допускать ее прерывание автоматическими процессами диссоциации деперсонализации импульсивным избеганием атакой на терапевта особенно при работе над чувством страха терапевтический эффект может достигаться за счет сознания пациентам свои возможности контролировать длительность и интенсивность экспозиции, что делает последующую экспозицию не столь пугающей. Этот вопрос будет обсуждаться ниже. В-третьих, если проблемные эмоции выступает страх, в том числе страх перед эмоциями, стыд или чувство вины, перед окончанием экспозиции эмоция должна в некоторой степени редуцироваться, Хотя нет полной уверенности в том, что это существенная составляющая терапевтической экспозиции, тенденция пациентов с ПРЛ верить в неподконтрольность и бесконечность эмоций предполагает важность корректирующей информации, которую обеспечивает данная тактика. Соотношение длительности экспозиции и ее эффективности зачастую может обусловить необходимость более продолжительных психотерапевтических сеансов. Например, при работе над интенсивными и сложными эмоциями страха, типичными для пациентов, перенесших психическую травму, терапевтическая экспозиция должна длиться как минимум час.